Прогулка удалась. Поначалу Гриба полагал, что его новый знакомый вознамерился отнести его к Магрот-Чесногу, однако тому, как видно, вздумалось биться с тропинки и поплутать немного по тёмной чащобе. Места, в которые они забрели, Гриба всегда считал заповедными. То была холмистая местность, испечрённая множеством замаскированных ямок и маленьких, но очень злобных топей, покрытых туманом даже в самый погожий день. Гриба частенько наведывался сюда в расчёте на то, что какой-нибудь приблудный бедняга-волк решит укрыться здесь на денёк-другой. «Где это видно чтобы кот не мог сам найти дорогу домой?» – процедил Шут и вполголоса выругался. Эту гнусную тварь требовалось доставить в дом нянюшки Як, который находился всего в нескольких улицах от замка, едва ли не в тени его стен. Но Шуту вдруг захотелось предъявить спасенную жертву взору Магрот, которую, как он полагал, это зрелище непременно вдохновит. Она же ведьма, а ведьмы всегда питали кошкам слабость. В общем, она растает и, может, пригласит его на чашечку чая, а потом... Он угодил ногой в очередную залитую водой рытвину. Под его стопой что-то яростно затрепыхалось. И Шут, ойкнув, отскочил в сторону. Прямо на шляпку некоего гриба с огромными полями. «Слушай, котик», — сказал Шут, — «может, ты всё-таки слезешь с меня? Найдёшь тропинку, что ведёт домой, а я за тобой следом пойду». «Представители семейства кошачьих обладают способностью хорошо ориентироваться в темноте и безошибочно находить кратчайшие пути к месту своего обитания», — заявил он с тоской в голосе и медленно поднял руки. Грибо в качестве дружеского предупреждения попытался было запустить когти в его ладони, но к вящему своему изумлению убедился, что латные рукавицы невосприимчивы к некоторым душевным порывам. «Хороший мой котик», — пробумнил шут, опуская кота на землю. «Хороший котик, ну иди же, покажи мне, где наш домик. Наш, мой, твой, чей угодно». Кошачья улыбка постепенно истёрлась. В траве теперь сидел самый обыкновенный кот, ужасный как с улыбкой, так и без оной. Кот потянулся и натужно зевнул, дабы скрыть своё разочарование. Хороший котик — не самая лестная характеристика для его зловещей репутации. Тем более сейчас они находились посреди его излюбленного охотничьего места. Гриба шмыгнул в ближайший подлесок. Шут уставился в чащобную смурь. Ему вдруг пришло в голову, что если раньше он и любил леса то любовь эта явно страдала безвредной созерцательностью. Приятно было осознавать, что леса рядом в двух шагах на расстоянии вытянутой руки. Однако леса воображаемые отнюдь не то же самое, что леса реальные, в которых случается заблудиться. В лесах воображаемых было куда больше огромных красивых дубов и намного меньше колючего кустарника. На деревья, населяющие подобные леса, лучше всего любоваться днём, когда они не корчат тебе из темноты злобные гримасы и не цепляют длинными ветками. Воображаемые деревья – это гордые властелины леса. Здесь же деревья смахивали на злобных карликовых гномов, увешанных плющом и утыканных древесными панганками. Насколько припоминал Шут, по мху на стволах можно определить, в какой стороне находится пуп. Однако быстрое исследование, проведенное в пределах ближайших деревьев, показало, что, вопреки всем законам геологии, пуп находится повсюду. Гриба же исчез бесследно и бесповоротно. Шут вздохнул, освободил тело от доспехов и, позвякивая бубенчиками, пустился на поиски, какого-нибудь возвышенного участка местности, типа холма. Чуть позже Шут лишь порадовался тому, как вовремя ему в голову пришла эта идея, ибо земля вдруг начала подрагивать. Шут был твёрдо уверен, что подрагивание не входит в привычки нормальной земли.